Глава тридцать вторая. Несите ее в дом. Вайолет открыла стеклянную дверь, и мужчины, которые раньше внесли скорбную ношу на террасу, подняли ее и понесли дальше. Дождь лил по-прежнему, не переставая. Мэриан двинулась за ними. Проходя через дверь, она уцепилась за косяк, чтобы не упасть. В гостиной еще лежала первая жертва, завернутая в белое. Вайолет руководила носильщиками. На мгновенье их взгляды встретились. Вайолет смотрела на Мэриан не то чтобы с ненавистью, а как на совершенно незнакомого человека. Здесь, в Гейзе, она больше никому не нужна. Ханну быстро нашли. Какой-то рыбак все видел. Тело без особых трудностей извлекли из заводи между скалами и принесли в дом. После того, как птичка вылетела из клетки, Мэриан некоторое время пребывала в трансе, а когда очнулась, Джеймси уже исчез. Она пошла к себе. Легла и тотчас забыла с тяжелым полусном, полубредом, то и дело вздрагивая и просыпаясь. Один раз ей почудилось, будто ее зовет Ханна. Мэриан даже встала и направилась к ней, но на полпути передумала. Стоя на лестничной площадке, она поймала себя на ожидании, что из-за какой-нибудь портьеры вот-вот появится Джеральд, Мериан бросилась бежать. Она просидела у себя в спальне до тех пор, пока не увидела в окне сначала запыхавшегося гонца, а затем людей, несущих Ханну. Она метнула взгляд на подъездную аллею, только бы не появился Лендровер. Рассвет принес с собой еще одно потрясение. Наблюдая за игрой теней в аллее, Мэриан вдруг поняла, что игра эта довольно своеобразна. Не один ли это из тех снов, когда спящий сознает, что спит и видит сон? Пейзаж стал неузнаваемым. Мэриан то и дело окидывала взглядом комнату, чтобы убедиться, что это действительно ее апартаменты, а не какая-нибудь другая часть дома, откуда открывается незнакомый вид. Но нет, комната была такой же, как всегда. Вдали все отчетливее проступали привычные контуры Райдерса. Изменилась только аллея, и, наконец, Мэриан сообразила, в чем тут дело и почему Эфингем с остальными не приехали. Прямо между двумя усадьбами с горы несся грязный и необузданный поток. Болото исторгало свои воды. Мост снесло. Коттеджи стояли наполовину в воде. В верхней части долины образовалась громадная расселина, ставшая новым крутым руслом для бывшей речки. Вода, закипая и пенясь, низвергалась с высоты, громыхала камнями, берега были сплошь усеяны обломками породы, долина превратилась в бурно волнующееся озеро, в сотни ярдов шириной, с грязновато-белой пеной и множеством водоворотов, где морская вода свешивалась с болотной. Так вот что помешало Эфингемус и Лис вернуться. Мэриан взирала на все это сначала с изумлением и ужасом, а потом, чуть ли не с облегчением, бедствие притупило ее нравственную боль. Она посмотрела на долину в бинокль, нижние склоны были завалены валунами, сучьями и корнями. Мэриан разглядела среди них мертвую овцу. Выше среди вереска что-то блестело, она не сразу разобрала, что это погибшие лососи. Должно быть, ночью река свирепствовала вовсю. Переправиться через нее не было никакой возможности. Небо чуточку посветлело, приобрело буро-желтый оттенок. Место происшествия вырисовывалось теперь более отчетливо. Мэриан навела бинокль на райдерс и не заметила никаких признаков жизни. Особняк выселся над стремниной, как севший на мель и всеми брошенный корабль. Когда-то, теперь казалось очень давно, Мэриан выразила пожелание, чтобы в доме было как можно больше людей. Теперь это не имело значения. Игра окончена. Мэриан никак не удавалось отдать себе ясный отчет в том, что случилось ночью, что это было — сон, бред, разгул фантазий. Однако в глубине души она понимала — свершилось зло. И не чьими-то, а ее собственными руками. Джеймси она не воспринимала ни как посредника, ни как подстрекателя, не собиралась вникать в его мотивы. Ни он нес ответственность. Это она, Мэриан, совершила роковой поступок. Правильно ли было предоставлять Ханне эту последнюю возможность самой решить свою судьбу? Когда Ханна, в конце концов, пожелала выйти из-за зеркалья в реальный мир, в чем? — спрашивала себя Мэриан, — состоял ее долг. Неужели в том, чтобы продолжать играть роль тюремщика? Дело даже не в абстрактном понятии свободы, а в той власти, которую Мэриан приобрела над ней в последние минуты своего плана, в ее восприятии Ханны как хозяйки своей судьбы, признании за ней права распоряжаться собой по своему усмотрению. Не могла Мэриан в такое время оставаться над смутщицей. В памяти то и дело в картины недалекого прошлого. Джеймси становится на колени. Ханна проходит мимо, но все-таки правильно ли она поступила? Этого Мэриан не могла постичь. Единственное, в чем она отдавала себе отчет, когда стояла, прислоняясь лбом к холодному стеклу, это то, что она взвалила на себя огромную ответственность, страшную вину, которая сама же и несет в себе расплату. Кто смеет осудить ее? Но есть человек, который может понять и спасти — это Денис потому что он единственный из всех нас, полностью невиновен и искренне любил Ханну. Деннис не будет играть роль судьи, но если придется, станет палачом. Скоро Денис с Питером приедут. В сознании Мэриан эти двое слились воедино. Ее целью было защитить Ханну. Это она и сделала, однако перестаралась. И теперь уже она сама заняла место Ханны и ждет, когда опустится топор. мэриан повернулась, чтобы в сотый раз посмотреть на подъездную аллею. В ворота въезжал автомобиль. Он медленно двигался по развороченному гравию. — Нет, не лендровер и не хамбер а совсем незнакомая машина, Мэриан наблюдала за ней со смесью страха и растерянности. Неужели сюда едет кто-то посторонний? Новое действующее лицо из внешнего мира — врач, инспектор, еще кто-нибудь, кто станет задавать вопросы, расследовать и выносить вердикты. Автомобиль приблизился к дому и затормозил. Дверца открылась и оттуда выбрался Денис. один. Мэриан пулей вылетела из комнаты. Ее каблучки наполнили дом таким гулким эхом, словно здесь уже не было ни людей, ни вещей. Никто не попался ей на глаза. Когда она выбежала на террасу, Денис как раз поднимался по ступенькам из сада с изможденным, ничего не выражающим лицом. При виде Мэриан он с облегчением вздохнул и протянул к ней руки. Родной, воскресший Денис, закрыв глаза, Мэриан со стоном уткнулась лицом ему в плечо. Ей было ясно, он ничего не знает. Одежду Дениса можно было выжимать. Мало того, он был весь в песке и иле. Мэриан вцепилась в него, не заботясь о том, что их могут увидеть. А где Питер? Денис крепко, словно боясь, что она упадет, сжал ей предплечье. Они стояли друг против друга, как борцы на ринге. — Питер? — Разве ты не слышала новость? — Нет. — Питер? Утонул. Увлекая Дениса за собой, Мэриан без сил повалилась на балюстраду. Небо еще немного просветлело, дождь перестал. Утонул. Каким образом? Мне не следовало возвращаться нижней дорогой. Возле дьявольской гати было целое наводнение. Машина вышла из повиновения и грохнулась в море. Я-то выбрался. А вот Питер — нет. Деннис продолжал сжимать Мэриан в объятиях, глядя ей прямо в глаза, словно спасаясь от ужасных видений. Сейчас его привезут. В конце аллеи появился второй автомобиль. Идем, скажем Ханне. Мэриан его удержала она никак не могла найти нужные слова наконец собралась с духом и хрипло произнесла поздно денис ханна мертва он зажмурился отвернулся мэриан увидела за его спиной подъезжающую к дому машину питер кринсмит наконец-то вернулся домой